Глава 8. Вот тот самый бонус временного лага, о котором я вам говорил, адмирал улыбнулся я, когда этот Андреек, приложив свой личный идентификационный браслет к считывающему устройству замка, к своему же удивлению, обнаружил, что тот до сих пор имеет статус действительного и работает, открывая для нас практически любые двери. Не думал, что в американском флоте такая неповоротливая система реагирования, пожал плечами адмирал Стою перед плавно распахивающимися створками пнёв модверей, ведущих внутрь седьмого ангара. Я тут же вогну рейка на себя, оттаскиваясь с линии возможного огня, и не ошибся в своих предположениях. Две трасы очереди вырвались из глубины помещения, ударившись в ещё не раскрывшиеся двери. Как я и предполагал, внутри ангаров ещё находились охранники, видимо, пара, держащая караул непосредственно у входа в отсек с военнопленными. Наши с Дрейком морские котики отреагировали молниеносно. Капрал Дули, Снуп и Дейл ворвались внутрь, заранее облаченные в боевые эндоскафандры и от этого максимально защищенные в ближнем бою. Исход перестрелки был предрешен. Двое охранников из военной комендатуры 6-го флота были благополучно уничтожены. Сопротивляться троим штурмовикам оказалось дело бесполезным. «Итан Дрейк, кивнув мне в знак благодарности за спасенную жизнь», прошёл через подсобное помещение и во второй раз приложил идентификатор к замку очередной двери. Когда мы в пятером вошли в просторное помещение седьмого авангара, нас встретили суровые лица моих родных черноморцев, некоторые из которых я, кстати, к своей великой радости узнал. Ребята все в грязных, нередко окровавленных комбинезонах и военной форме, дянки до сих пор не удосужились выдать приличную униформу, поднимались со своих циновок, разложенных прямо на металлическом полу. и с нескрываемым удивлением подходили все ближе. Моряки слышали звуки выстрелов и какой-то шум с внешней стороны, но никто из них и предположить не мог, что это проходит операция по их спасению. Тем более, что вошедшие были облачены в броню американских морских космопехов, а дрэйки вовсе в своем старом сером мундире адмирала флота федератов. Только моя довольная и немного знакомая некоторым из присутствующих физиономия останавливала самых отчаянных из военно-пленных наброситься на наш маленький отряд и растерзать его на кусочки. Это было отчетливо видно по глазам и каменным лицам приближающихся к нам людей. Только непонимание происходящего пленными русскими дало нам дополнительное время. «Так это же наш Санек, господа!» – неожиданно воскликнул один из офицеров, поднимаясь со своего места и обращаясь к своим товарищам. «Да, я прекрасно помню эти голубые глаза. Собственная персона и наш знаменитый контр-адмирал Васильков – Командир крейсера Одинокий. Саня, можешь объяснить, что вообще происходит? Почему ты в чужой броне и в окружении янки, отделившись от остальной толпы, которая состояла из человек так 200, четвёртый офицеров в лётных комбинезонах императорской гвардии приблизились ко мне и моим спутникам Ширакоулы Байс. Теперь я узнал, кто со мной заговорил. Узнал и счастью моему не было предела, живая увидеть среди пленённых Аристарха Петровича Жилу и ребят Сафины. Если честно, ради которых я и спланировал всю эту операцию, но, к сожалению, пока их не обнаружив, я неожиданно для себя встретил здесь своих старинных друзей ещё по Нахимовскому училищу. Передо мной стояли мои первые настоящие друзья: Вася Зайцева, то есть Василиса, Коля Быков и, конечно же, незабываемый Велк Обрин за Рудский, которых я не видел уже лет 10. Четвёртым являлся незнакомый мне офицер Я прочитал его фамилию на нагрудном жетоне — Яковлев. Сейчас передо мной стояли уже подполковники, а не юные курсанты-нахимовцы с планками орденов и такие, возмужавшие и от этого необычные. Я первым схватил в охапку своих былых товарищей и расцеловал каждого. «Скажи только для начала», — Вася кивнул на настоящих рядом американцев, «ты же не продался, Янки, и не пришел агитировать нас вступать в новую русскую освободительную армию?» Ты соображаешь, что говоришь? Расмеялся я, пока не понимая, обижаться мне на недоверие этих троих, которые было видно, что невероятно рады меня встретить, но с другой стороны выглядели удивлёнными и не понимали происходящего. От этого и озвучивали дурацкие предположения. Впрочем, мы так долго не виделись, и так много воды утекло в этих радостных юношеских времён, что можно было простить моим друзьям подобное недоверие. Я тоже был бы напряжён, находясь сейчас на их месте. Так А ну-ка пришли в себя, господа гвардейские офицеры. Начал я отчитывать стоящую передо мной троицу. Как вообще язык у вас повернулся сказать подобное? Василиса, насколько я помню, ты всегда сначала говорила, а только потом думала. Но тебе уже не 17 лет, ты вон, подполковник авиации, а как и прежде болтаешь, что попало. Просто как-то это всё необычно выглядит, протянула Зайцева, косясь на американского адмирала. Это что «Сам короткая нога собственной персоной? Мать моя!» «Я думаю, что через вентиляцию янки запустили в отсек какой-то газ, отчего у нас начались галлюцинации», — предположил Вэл Зарудский, беря меня за обе щеки и всматриваясь в мои глаза. «Да-да, только почему-то галлюцинации одинаковые у всех», — отмахнулся здоровяк Холя Быков, отодвигая в сторону Вэла и сжимая меня в богатырских объятиях. «Здорово, Саня! Здорово, дружище!» «Здравствуйте, мои родные!» – расчувствовался я, чуть не заплакав. Минуту мы стояли обнявшись, а окружающие терпеливо ждали продолжения. Янки удивленно наблюдали за встречей выпускников, а среди наших пленных все больше людей начинали улыбаться, догадываясь, что появившаяся в дверях странная команда пришла с хорошими намерениями. «Так, все, хватит соплей!» Я первым в шуточной манере оттолкнул от себя этих троих и сказал, озираясь по сторонам. «Пора приниматься за дело. Война идет, господа. А вы здесь прохлаждаетесь вот уже несколько суток к ряду». «Так-то не по своей вине, если что», — пикирнулась со мной, всегда устроенный язычок Василиса Зайцева, восприняв мои слова за упрек. «Помнишь крайнюю схватку Семеновской дивизии, когда адмирал Самсонов послал нас в ловушку? Великолепный ход, я считаю. Мы с ребятами называем тот бой «Атакой обреченных». И если бы не отличная работа катапульт на наших мигах, то сейчас бы мы с тобой не разговаривали. Если честно, то я даже не был в курсе, что вы служите именно в Семёновской, признался я. Так долго между нами не было связи, что, если мне не изменяет память, вы все втроём после Нохимовского училища были распределены на Балтийский космический флот к адмиралу Юзефовичу. Точно, все, кроме отчисленных ещё со второго курса, напомнил мне прошлое, улыбающийся до ушей Вэл Кобрин за русский. Все потери, которые понесли Преображенская и Семёновская дивизии в Вендинской кампании, императором Константином был объявлен дополнительный набор в гвардию, пояснил Коля Быков. Между тем с недоверием продолжаю наблюдать за тремя до зубов вооружённых американскими космопехами, стоящими за моей спиной. Давай ближе к делу, Санёк. Что происходит в данный момент? В данный момент происходит попытка вашего вызволения из плена, ответил я. Не знаю, удачная или нет. Нужно ещё пройти несколько важных этапов операции, но пока всё идёт как нельзя лучше. Это невероятно. Мы даже подумать не могли, что нас попытаются вытащить, тем более сами американцы. Между тем вставил слово четвёртый из подошедших офицеров. Разрешите представиться, господин адмирал. Подполковник Иван Яковлев, командир палубной эскадрильи линейного корабля Три светителя, рад познакомиться. Мы пожали друг другу руки. Каковы ваши дальнейшие действия и наше в них участие? продолжил подполковник. Первым из всех понял, что времени у нас не так много. Я удовлетворённо кивнул на это. Мне очень понравился настрой Яковлева, быстрота его реакции в изменившихся обстоятельствах и готовность сражаться. Вы самый старший офицер среди военнопленных, спросил я у него и остальных. Судя по всему, да, ответил Яковлев. Здесь сборная солянка из разных вимпелов, гвардейских и черноморских. «Но, похоже, мы четверо в этом ангаре единственные из старшего офицерского состава». «Не знаете, есть ли среди вас моряки с линкора Афина?» С надеждой в голосе спросил я своих друзей. «С Афины точно нет», — отрицательно покачала головой Зайцева, насторожившись. «А что, корабль книжный уничтожен?» «Только не говори, что да». «Захвачен», — коротко ответил я, не желая терять времени на объяснение. «Так, давайте начнем». Встаньте все четверо за моей спиной. Я хочу сказать пару слов нашим ребятам. Я вышел на два шага вперёд и включив мегафонный звук на микрофоне, встроенном в сферу шлема, произнёс, обращаясь к черноморцам и гвардейцам, стоящим вокруг. Разрешите представиться. Контр-адмирал Черноморского флота Васильков Александр Иванович. Я и вот эти янки, мял указал рукой на стоящих рядом Дрейка и Морпехов, минуту назад перебили охрану ангаров. У нас очень мало времени, ребята. Нужно действовать быстро и как единая команда, тогда появится шанс на спасение. Рядом сейчас нет русских фэмпилов, которые примут вас на борт и отвезут домой. Нам с вами ещё предстоит захватить корабли для того, чтобы вернуться к своим. Вы готовы? Раздались редкие возгласы поддержки и кивки. Русские космоамерики и пехотинцы начали понемногу понимать, что происходит. Готовые исполнить свой долг. Ещё громче повторил я вопрос, чтобы раскачать и настроить всех стоящих передо мной людей. Да, готовы. Так точно, господин адмирал. Загудела толпа сильнее прежнего. Заседились уже. Хорошо, тогда поехали.